Кто-то бодро заорал, что это фигня и пафос, кто-то, напротив, приветствовал Речкея, а кто-то просто молча снимал происходящее на камеру мобильников, и он продолжил «А еще люблю — это бесконечное самопожертвование и прощение. Если любишь, реально любишь, ты простишь. Не сможешь простить, любовь была больной. Маша, подумай, вдруг посмотрел он прямо на меня» и я вздрогнула от этого цепкого взгляда неестественных глаз. Уверенный сильный голос Кея громко разносился по воздуху, и когда он говорил о любви, моих пальцев коснулся волшебный холод, словно меня за руку взял князь льдов и морозов, и распространяясь от запястья к предплечьям, холод заскользил по моим плечам, шее, спине, животу и даже по ногам. Он коснулся легких, и дышать мне стало немного тяжело, Однако тяжесть это была не смертельная, а приятная, предвещающая что-то новое и очень важное. Подросток, пол которого я так и не определила, стоял рядом, вцепившись тонкими пальцами одной руки в запястье другой, и большими глазами продолжал смотреть на фронтмена на краю, явно какой-то фанат. «Я понимаю своего друга», — говорил и дальше Кей, склонив голову набок. «По-моему, он загибается без своей девушки». «Они ведь умеют делать так, чтобы мы сходили с ума», — обратился он к парням. Мужские громкие голоса, все больше увеличивающейся толпы поклонников рок-музыки, тут же вновь поддержали его. Музыкант только кивнул им, словно благодаря за поддержку. А Келла, синеволосый барабанщик группы, торчащий рядом с ударной установкой, кажется, засмеялся. Он был полностью согласен с коллегой. Парень с красными дредами, стоящий рядом со мной, хмыкнул и пробормотал... Да тебе вообще не повезло, чувачелла. Я слышал где-то, что якобы наши чувства в шесть раз менее сильные, чем у женщин. Увы, ученые сделали ложный вывод. У меня с накалом чувств все окей. Кей указал большим пальцем на себя, а потом вытянул руку вперед. У вас тоже, и у моего друга Дэна также. Подруга Дэна, ты же слышишь мои слова? И он вновь уставился прямо на меня. Я оторопела, кивнула, чувствуя, что по коже снова и снова пробегают волны мороза, а внутри все сильнее разгорается огонь. «Слышишь? Тогда просто знай, что он сожалеет и страдает. Да, страдать не мужское занятие, но это факт, и я это видел. В общем, Мария, я знаю, что ты тут, лови песню «Для тебя от него». Он сказал, что это твоя любимая. В голове у меня что-то взорвалось». «Это тебе», — выступил в роли капитана очевидности парень с дредами. «Круто, да?» «Спасибо, Кэп», — отозвался слабенькой надписью, не упавший еще в обморок голова с иракезом. «Ага», — с трудом разлепила я губы, не чувствуя ног. «Во-первых, Кей вышел на сцену и обращается ко мне. А во-вторых, он говорит о Денне, о моем Денне, который страдает из-за меня и просит прощения, который не бросил меня которому я все-таки нужна». И подвиск, и крики тех, кто подоспел ко второй сцене, на краю начали исполнять одну из моих самых любимых песен этого мира — оригами. Звучание оказалось отличным, акустика невероятно объемной, а исполнение музыкантов мощным — все вместе это было невероятно. Первой заиграла хрустальная и по-особенному мягкая, как шаги подкрадывающегося хищного зверя, бас-гитара Арина. К ней присоединились почти одновременно спокойные, и даже осторожные, пока что набирающие силу барабаны Келлы и задающие такт всей композиции гитара и ритм-гитара Фила Ирена. Мелодия оригами казалась обманчиво легкой, с грустными нотками и постепенно проявляющимися эмоциями и напоминала горную прозрачную чистую речку, бегущую вниз по склонам гор, а потом и вдоль равнин, куда-то на северо-восток, чтобы соединиться с более мощной и полноводной рекой, в водах которой можно было и утонуть. Вдумчивый и плавный, чуть хрипловатый голос Кея вплелся в мелодию так гармонично, что, казалось, был предназначен для того, чтобы звучать именно в этой песне. Голос его от куплета к куплету становился все громче и громче, передавая целую гамму чувств, а бас гитары и ударные яростнее и тяжелее, и на втором куплете, когда голос солиста на краю зазвучал мощно и громко, Песня «Речка» соединилась с большой рекой. «Я тебя разгадал, ты моё оригами», — пел он, а я, слушая слова песни, тут же вспомнила Дэна и его оригами. Светло-розового пегаса, подаренного мне, и сама не понимала, как мои губы раскрываются и подпевают знакомые слова, как, впрочем, и все те, кто собрался на трибунах около сцены. «Может быть, Денис и есть моё оригами?» «А окей, его личное оригами есть?» «А я могу быть оригами Дениса». Последний припев и голос певца, тонна эмоций, что он передавал им, звучание ударных и всех гитар достигли своего апогея. Бурная река впадала в северный ледовитый океан и растворялась в его холодных свободных водах так же, как эмоции музыкантов в наших замерзших сердцах. В конце песни я чувствовала себя под водой или даже частью водной стихии морской волной, бьющейся об айсберг, морской пеной на ледяном берегу. Закончив играть, Кейровком снял гитару и спустился вниз прямо ко мне и к парню с дредами. Людей, услышавших музыку на краю, становилось все больше и больше, их количество росло в геометрической и воистину волшебной прогрессии, и когда солист группы оказался рядом с ограждением, приехавшие на фестиваль, громко и радостно заорали, приветствуя его. Кей поднял обе руки, и его красивое лицо с правильными чертами, которое сегодня обошлось без грима, осветилось искренней улыбкой. Я сама едва ли не стала кланяться ему в пояс и кричать вы Кей!», но поскольку до сих пор была под впечатлением от происходящего, только слегка попятилась, большими глазами глядя на своего любимчика. Нет, серьезно, его голос просто божественен, а энергетика у него дикая и сильная, как у римского императора. Увидев меня близко, Кей, удивлённо изогнул бровь, по-моему, попытался мне улыбнуться и произнес спокойно. «Это ведь ты, да? Ты, Маша, девушка Дэна?» «Я...» — прошептала я, чувствуя, что концентрация кислорода в воздухе резко увеличилась, у меня закружилась голова. У бесполого подростка, походу, тоже, а когда с ним заговорил гитарист группы «Черноволосый Рен», он или она, по-моему, вообще едва не рухнул в обморок, и я тоже была близка к этому. Как забавно. Идем, отрывисто сказал Кей. Тебя кое-кто ждет. Мне, мой кумир, сказал идти за ним, и он говорил о Дене. Они знакомы? Куда? За мной, вполне резонно отозвался он, и пока другие музыканты на краю, спустившиеся следом за своим лидером, общались с возбужденными поклонниками, требовавшими едва ли не в истеричной форме еще одну песню, Кей повел меня куда-то за сцену, на закрытую простому люду территорию, предназначенную только для избранных. Где народу было очень и очень немало. Звукорежиссеры, техники, работники сцены. Все они суетились, что-то делали и куда-то с чем-то бегали, таскали кучу проводов, передвигали аппаратуру. На Кей пялились, но не все решались к нему подойти. Видимо, эти люди были предупреждены о внезапном коротком представлении, потому как звук был просто на высоте. И в этом я убедилась еще и вечером. «Здорово, Кей! У вас что, захват сцены был?» — улыбнулся музыканту какой-то лысый тип с пивным животиком и с бородкой. «С руководством феста обговорили хоть?» «Да», — кивнул ему тот и пошел дальше, попутно здороваясь с людьми. А я шла за музыкантом, с трудом переставляя ноги, и думала, что сейчас я точно вознесусь к боженьке. «Кей, это...» «Скажите, скажите, мы куда?» — спросила я вновь взволнованно, когда мы проходили мимо палаток приехавших музыкантов, которые служили им гримерками. «Что-то случилось? Откуда вы знаете моего Дениса?» «Сейчас сама все увидишь. Не отставай, Маша!» — отозвался он, заворачивая вправо к здоровенной темно-синей палатке, около которой стоял лоснящийся на солнце микроавтобус. На палатке виднелся большой листок белой чуть потрепанной бумаги, где кто-то, страдающий весьма специфическим чувством юмора, написал «Клуб жертвоприношений на краю. Первый вошедший автоматически становится первой жертвой и одновременной едой. Заходите, пожалуйста, мы вас ждем, очень хотим кушать, всегда ваши, на краю». Туда кивнул он на палатку и быстро обвел своим невероятным взглядом округу. «Заходи». «Я не хочу быть жертвой», — заупрямилась я. Кея глядел бумажку скептическим взглядом, покачал головой, повернулся ко мне и сказал, «Не бойся, мы уже поели». Он так ухмыльнулся, что я ему не поверила. Мне показалось вдруг, что я уже слышала сегодня его голос, но из-за обилия эмоций разум почти не работал. В палатке меня есть не собирались, других музыкантов на краю там не было, и мы с Кеем остались вдвоем. «Как настроение?» — спросил он. «Это хорошо, но почему вы говорили, что я должна простить смерча, то есть Дениса?» — с трудом ворочая языком спросила я. «Потому что он раскаивается за все, что сделал. Простишь его?» «Я теряюсь», — призналась я. «Вы просите меня простить Дэна?» «Прошу». «Но как?» В моей голове не могло уместиться, что фронтмен Н.К. не просто знаком с Дэном, а еще и пел для меня и передавал мне со сцены его слова. «Как такое возможно? Как?» «Все просто, Маша. Он попросил меня об этом. Ты ведь слышала, что я говорил со сцены?» Кейс с скучающим видом засунул руки в карманы штанов. «Слышала», — сглотнула я. «Он твой... ваш друг?» «Я чуть-чуть преувеличил» но он очень жаждет твоего прощения. «Кстати, можешь не прощать», насмешливо сказал вдруг музыкант. «Ты мне понравилась, весьма-весьма. Хорошенькая и хорошая», как-то по-особому произнес он последнее слово. «Хочешь со мной встречаться? Можешь выбирать, я или он». И он внимательно оглядел меня с ног до головы, явно оценивая. «Что Кей несет?» «У меня в голове...» Поселилась большая наглая сорока, которая стала пытаться склевать моих разноцветных головастиков, а не сверещанием разбежались в стороны. «Я сплю?» «Чего?» — спросила я, с трудом размыкая губы. «Я серьезно, неспешно и невозмутимо произнес Кей, задумчиво поправляя белые шикарные волосы. «Денис говорил мне, что я нравлюсь тебе, и моя группа тоже. Ну, как тебе мое предложение?» Он лениво поднял руку и указательным пальцем дотронулся до кончика моего носа. Улыбка на его лице, знакомом по фото и видео с интернета, была веселая, но не такая добродушная и искренняя, как у Дэна. Было в ней что-то настораживающее, дерзкое, не мое. Я осторожно отошла от солиста на краю подальше. Нет, он классный, красивый, талантливый, жутко популярный и все такое, но... Он просто мой кумир». Ожившая картинка, голос из наушников, а не мой любимый. «Наверное, никак», — отозвалась я тихонько, боясь обидеть этого человека. «Вы действительно лучший в мире певец, один из самых талантливых, и музыка у вас невероятная. Но это... мне Денис нужен». Я все же подняла опущенный взгляд и посмотрела ему в глаза. Они смеялись. «Правда?» — полюбопытствовал Кей. «Да». «Да, а вас я, это, на расстоянии любить буду и слушать все ваши песни, но мне правда нужен Денис». «Да я пошутил», — невозмутимо отозвал Кей, вновь повергая несчастную Машу в шок. «Нифига себе шуточки, и часто он так шутит. Как с ним, например, его бедная девушка общается с таким-то хохмачом. А говорят, у него действительно вроде бы есть подруга». И ее, гипотетическую девушку Кея, жутко не любят многие его сумасшедшие фанатки. А я, столько раз по глупости, слушая треки на краю, представляла себя девушкой Кея и никогда не подозревала, что у судьбы хватит фантазии сделать мне такое предложение, встречаться с этим невероятным человеком. Вот это поворот. Но, кажется, поворот не на мою улицу. «Значит он?» — уточнил Кей на всякий случай. «Он?» — ничуть не сомневалась я. Музыкант довольно улыбнулся, кажется, настроение у него было отличное. «Глупый бурундучок! раздался хорошо знакомый, нет уже родной голос сзади меня, и пока я тупила, соображая, что происходит, меня обняли и спиной прижали к груди. В глазах потемнело от неожиданности, голова закружилась, и казалось, что каждый мой нерв оголился. Еще час назад я стояла на краю скалы, балансируя на ветру, А теперь меня крепко взяли за руку и оттащили от края, спасли, подарили дыхание. «Какая ты хорошая!» — прошептали мне на ухо. «Я тебе нужен, да?» Кейт только весело рассмеялся. Он явно не сожалел о том, что я выбрала смерчика, который появился словно из-под земли. «Денис!» — вскрикнула я, вырываясь из объятий и оборачиваясь. Это действительно был мой смерч мой самый лучший и самый любимый парень на свете. И он сейчас стоял передо мной в джинсовых, как и обриджах, и в простой черной майке без рукавов, подчеркивающей его широкие плечи, которых так приятно было касаться. На голове его была повязана черная бандана, из-под которой выбивались не слишком послушные коричнево-шоколадные волосы. За эти дни он успел загореть, и из-за этого его глубокого синего цвета глаза казались еще ярче. А выглядел Дэн еще красивее и задорнее, чем всегда. А его улыбка, дающая возможность ямочкам вновь покрасоваться на веселом лице, в который раз свела меня с ума и на минуту перевернула мировоззрение с ног на голову. Я на секунду остолбенела и смотрела на него, боясь даже пошевелиться. Вдруг это мой прекрасный сон, который я вспугну движением руки. «Ты ждала меня?» Он пытался улыбаться, Но я-то точно видела тревогу в глазах Дэна. «Да», — прошептала я, и все же осторожно коснулась его пальцев. Это был не призрак и не видение. Дэн не растаял и не исчез, а продолжал крепко стоять на земле обеими ногами. «Я действительно нашла его. Или он меня?» И на сердце стало тепло. Я забыла о Фесте, Кее, обо всем, и Дэн, кажется, тоже. На несколько мгновений мы попали в другой мир, свой собственный, принадлежащий только нам двоим, и видели, слышали и замечали только друг друга. В наш общий мир могло проникнуть только солнце, оно стало свидетелем нашей встречи. «Наша прелесть!» — возликовало все внутри меня. Любовь, нежность, злость, обида и огромное облегчение, которое стало естественным последствием моей надежды, перемешались в целый ядерный коктейль чувств. «А я безумно хотел тебя увидеть!» Тихий голос щекотал ухо, и в нем было и облегчение, и радость, и нежность, и, кажется, вина. «Дэн, ты где так долго был? Где ты был? Где был?» Закричала я громко, одной рукой обнимая его, чтобы не вздумал вновь убежать, а другой с силой ударяя Дениса по загорелому плечу. Противоречивые чувства меня прямо-таки разрывали на части, и глаза нежданно-негаданно налились слезами. Холод на коже неожиданно сменился нарастающим жаром. «Мой милый, как же я по тебе скучала!» Потом до меня дошло, что бить по плечу его не надо. Мой мальчик недавно же выписался из больницы, и я тут же остановилась, замерла и закричала во весь голос. «Что с тобой? Ты в порядке?» Ты хорошо себя чувствуешь, Денис? Как ты мог меня оставить? Как? Я так за тебя переживала. Чип, успокойся. Смирчинский умудрился поймать меня за запястье, а после наклонился и легко-легко и так привычно поцеловал. Сначала в нос, потом в щеку, а затем уже и в губы. Не ответить ему я не смогла, так сильно соскучилась, и чем дольше мои губы касались его губ, а руки-плеч, предплечья и спины, тем сильнее я понимала, что я самый счастливый человек на свете. На сердце вмиг стало спокойно, и я поняла, что мое самое большое желание — быть с этим человеком и прожить с ним достойную жизнь. «Я правда скучал по тебе», — шептал Дэн мне на ухо, то крепко обнимая, то ласково гладя по лицу. «Прости меня, прости, девочка моя, я все тебе объясню, все. Ты такая беленькая теперь» коснулся он пальцами моих волос. «Стрижка тебе идет». «Мне не надо ничего объяснять, я уже и так все знаю». Всхлипнула я, неожиданно для самой себя срывая с него бандану и запуская пальцы в его волосы и чуть сжимая их. Дэн на миг прикрыл глаза, а я с трудом отогнала от себя непрошенные слезы. «Я, кажется, здесь лишний», сказал Кей, наблюдая за нами глазами умного экспериментатора. Я вдруг вспомнила, что мы с Дэном тут не одни, а в компании со знаменитостью, между прочим, и слегка притормозила со своими поцелуями и объятиями. Смерч тут же понял, что меня смущает, и тоже остановился. Он вообще понимал меня с полуслова, нет, с полумысли. «Еще раз спасибо за помощь», — оторвался от меня Дэн, однако рук не разжал, продолжая гладить по волосам. Я слушала стук его сердца, прижавший щекой груди своего личного смерча. Казалось, там и правда бушует набирающий силу настоящий ураган. Его воронка изредка показывалась и в темно синих глазах Смерчинского. «Если бы я не был должен твоему другу», — негромко, но очень четко, сказал Кейден, глядя ему в глаза своими пугающими светло-салатовыми радужками. «Я бы никогда не сделал этого. Я не сваха, но в должниках ходить не люблю». «Я понял это». «А ты любишь играть с людьми», — сказал Денис Кей с улыбкой. Тот пожал плечами, а я захотела обоих этих парней превратить в своих личных кукол, начинающих двигаться и говорить только по моему личному желанию, и запаковать их в красивые бархатные коробочки, перевязанные алыми ленточками. И они были бы только моими, моими. Эта мысль безумно обрадовала головастиков, и они тут же начали действовать. Кто-то потащил какие-то коробки, кто-то стал резать ленты, кто-то принялся моделировать одежку для будущих прекрасных кукол, блондина и брюнета. Вдруг представила Кей Дэна в виде кукол и захихикала в кулак, а парни продолжали свой разговор. «Я просто решил помочь твоей Маше самой себе доказать, что ты ей нужен. И ты ей реально нужен», — отозвался тем временем музыкант. Голос у него был, как на многочисленных видео с интервью, неспешный, приятный, уверенный. Кей вообще обладал магией голоса. «Я знаю», — Дэн обхватил меня обеими руками, и хихиканье сменилось необъяснимым, но восхитительным чувством нежности, таким сильным, что в носу защипало, а в уголках глаз вновь стали собираться слезы. «Думаю, сейчас вам хочется остаться наедине». «Могу проводить, отсюда вас без моего пропуска все равно не выпустят». Он вытащил из кармана своих классных штанов светло-золотой бейджик, такой же, как у парня Кати и обладателя красных драт. «Давай, веди», — согласился Денис, обнял меня за плечи, и мы с ним пошли следом за моим музыкальным кумиром. Странный он, конечно, но я в нем ни капли не разочаровалась. А после того, как Кей пел для меня и помогал Лаки Бою, я стала не только слепо любить его как артиста, а еще и уважать как человека. Очень и очень необычного человека. Мы проходили по закрытой зоне, предназначенной для артистов. Мимо множества людей, живые и небезматерных заковыристых выражений, обсуждающих, кажется, освещение, хотя, возможно, они говорили еще о чем-то важном, мимо музыкантов, часть из которых я узнавала, пребывая в выступленном восхищении мимо гримеров, фотографов и журналистов, мимо всех тех, кто был посвящен в кажущуюся тайной закулисную жизнь, и сейчас я чуть-чуть приобщалась к этой тайне. А потом, к моему восторгу, мы прошли мимо барабанщика Келлы, который, скрестив ноги обутые в простые удобные белосиние кеды и прислонившись к деревянной перегородке ресторанчика, расположенного на этой закрытой территории и предназначенного для артистов, с мрачным выражением лица слушал кого-то по мобильнику. Взгляд его становился все более и более злым, и когда мы с ним поравнялись, ударник на краю так жестко заорал в трубку, что я уже была открывшая рот, чтобы что-то сказать Дэну, чуть не шарахнулась в сторону. «Да твою же мать! Ты... ты меня достала!» — закричал Келла в трубку, словно был католическим средневековым священником, а мобильник — коварным исчадием ада, которого нужно было изгнать в мир иной. «Хватит меня прессовать, идиотка, хватит! И не ори на меня! Что ты там сказала? Что? Я же запретил тебе говорить эти слова!» Он тут же смачно выругался. «Так, еще раз повтори!» Я сказал «еще раз все тихо и спокойно повтори!» Келла, наш местный холерик и барабанщик, пояснил Кей, глядя не мигая на друга. «Не бойтесь, он не буйный, просто ему не повезло в личной жизни!» «Наверное, очень», — задумчиво отозвался Дэн. Я тоже так подумала, но так как от счастья разговаривать мне не очень хотелось, промолчала. «Блин, я и Кея увидела и услышала, и Келлу, и своего Дэнку нашла. Вот оно, счастье! Какие же странные формы оно принимает порою!» Голос Келлы вдруг резко стал другим, милым и заботливым. Кей поморщился. А я с интересом сумасшедшего уфолога, узревшего настоящего жителя Марса, смотрела на ударника, для которого существовал, видимо, только телефонный собеседник. «Ну, прекрати, королева, прекрати, девочка моя, зайчик, медведь, тут Келла почему-то осёкся. Моя красавица, ну и что, что к тебе приехала моя мама? Королева, она правда хорошая, потерпи, я скоро к тебе вернусь». «Нет, ты же знаешь, что сегодня я не могу». И завтра тоже. Тише, тише, королева моя, через два дня я буду дома. Черт, трубку бросила. Что ты ухмыляешься?» — рявкнул Келла, заметив взгляд Кея. «Это ты виноват, козел. У тебя-то подруга нормальная». Солист на краю только покачал светловолосой головой, типа он ни при чем, но глаза его стали очень веселыми, как у человека, обожающего шутить, и шутит не очень обычно, а с выдумкой и слегка пакостно. Нервный, как про него и говорили в инете и в журналах, но явно прикольный барабанщик, с силой пнул какой-то столб и вновь позвонил своему собеседнику, вернее, собеседнице. «Слушай, малышка, Алина, что там с мамой?» — спросил Сневолосый Келла все тем же голосом хорошего парня, словно и не оравшего только что ни на кого. А затем он развернулся и пошел прочь, спокойно продолжая разговор. Кей усмехнулся, смерчик, который явно что-то знал о личной жизни Келлы, тоже позволил себе улыбнуться и сжал мое плечо. «Бурундучок», — прошептал он мне на ухо, и я ослепительно ему улыбнулась. Наверное, было что-то в моей улыбке такого, что глаза у него вдруг сделались мечтательными. Может быть, не только он меня, но и я его умею гипнотизировать. «Фея гипна", сообщили довольные главастики. «Идем?» Взглянул на нас Кейв внефь и внефь с кем-то, здороваясь и мало обращая внимания на нас. Солист на краю сдержал слово, проводил нас до выхода охраняемого усиленным отрядом полиции. На прощание он обменялся рукопожатием с Дэном. «Мы будем на вашем выступлении сегодня», — пообещал Смерчинский перед тем, как покинуть территорию для артистов. С моего плеча руку он так и не убрал. И мне было невероятно приятно ощущать рядом с собой того, кто умудрился влюбить меня в себя и подарить самые счастливые минуты жизни. «Какая честь!» — слегка склонил голову Кей. «Спасибо. Так приятно». Он вроде бы не сказал ничего особенного, но я точно уловила в его голосе насмешку. «Нет, он правда здоровский. Такие, как он, могут оскорбить так, что человек подумает, что его похвалили». Смерч только хмыкнул. «Мне пора. Пока, Маша». Мне на миг показалось, что со мной Кей уже когда-то прощался. Я очень вежливо сказала ему «до свидания» и добавила с замиранием сердца, что оригами он сегодня исполнил просто невероятно. Музыкант кивнул, принимая это к сведению. «Интересно, сколько раз в день его хвалят?» «Я сделал все, что ты хотел», — тихо сказал Кейдену на прощание. «И только потому, что он твой друг. Я ему очень сильно должен». «Понимаю, я благодарен тебе. Я даже желаю тебе и твоей девушке удачи. И не забудь сказать нашему общему приятелю, эти слова были сказаны Кеем не слишком добрым тоном, в котором явно была завуалирована неожиданная скрытая ярость, что я больше ему ничего не должен, пусть забудет обо всём». «Без проблем», — осторожно кивнул Денис. «Да я смотрю, у вас все серьезно. «А как же?» — без намека на улыбку и доброту в глазах взглянул на него Кей, и я точно для себя решила, что характер у лидера НК, ух, какой непростой. «Кстати, передай ему, что я сделал его один раз, сделаю и второй, а к тому, что принадлежит другим, ему приближаться больше не стоит. Запомнил, непременно передам, слово в слово». «Отлично». Я большими глазами смотрела то на одного, то на второго. О чем это они? И что за мегатаинственный друг? Прямо не друг, а неуловимый фантомас какой-то местного разлива. Спросить ни о чем я не успела, у знаменитого блондина зазвонил мобильник, и тот вынужден был откланяться. «Да, Андрей, не кричи. Что?» «Ну, на второй сцене была мини-импровизация, а не апокалипсис в Сиафеста». «Так, подожди, мне по второй линии звонят». «Детка, я сейчас буду, прости, что ушел я сейчас. Сейчас, не грусти». С этими словами Кей широким шагом направился прочь, легонько кивнув нам на прощание. Я обалдело проводила взглядом его высокую, спортивно сложенную фигуру. В голове уже ничего, совсем ничего не умещалось. «Как так? Что это?» «Меня накачали хорошей наркотой, я бодренько ловлю к галлюцинации?» Я запустила пальцы в волосы, пытаясь понять, что произошло. «Жалеешь, что его не выбрала?» Спросил со смехом смерчик, со смехом счастливого человека. «Ну ты дурак. Нет, конечно. Нет. С чего ты так подумал? Не нужен мне никто, кроме тебя», — ответила я нервно, надеясь, что все же не сплю, и все, что сейчас происходит, реально. «Просто...» Это же был сам Кей. Он со мной разговаривал, он для меня пел, а я даже автограф не попросила. Вот неприятность, — потрепал меня по волосам Дэн, а я опять обняла его, потому что мне было мало прикосновений. И я ясно поняла, что хочу гораздо большего, чем просто объятия. Я все-таки не ребенок, да и он тоже. А еще... Мой. Он мой. Не отдам никому. Даже за все золото этого мира потому что продать саму себя я не могу, а Денис — вторая часть моей души, а значит и меня самой. И его прошлое меня нисколько не волнует. Узнав его, я еще больше полюбила смерча. Его настоящее интересует меня куда больше. Мой мальчик, мой Дейл, должен быть счастливым, и я сделаю для этого все. А его будущее — это и мое будущее тоже, это наше будущее. Я взглянула в его глаза и поняла совершенно точно, что он думает так же. «Ты точно меня простишь, милый Бурундучок?» «Уже простила», — тихо-тихо ответила я, и, несмотря на шум вокруг, Денис меня расслышал. «Это я должна была просить у тебя прощения, и за то сообщение, и за то, что игнорировала, и за Димку, и за то, что из-за меня тебя ранили». «Кто тебе об этом сказал?» — сдвинул он бровик к переносице. Ящерка на его шее шевельнулась, так напряглись у него мышцы. Да, я все уже знаю, призналась я. И о Никите, и о его брате, и о том, что мой папа с твоим дедом договаривались, и о захвате пристанских. Марта схватили и его подельников тоже. Я все-все знаю, а Бынь не то и о твоей маме, осторожно произнесла я. Дэнс глотнул и свел брови к переносице. Мне так жаль прошептала я, целуя его ладонь. «Мне так жаль, Денис, так жаль!» «Всё нормально», — без улыбки сказал он. «Нет, не нормально. Но я сделаю всё так, чтобы было нормально», — зачем-то сказала я упрямо. От переизбытка эмоций меня слегка колотило. «Перестань, Маша. Я же говорю, всё в норме. Я всё контролирую». «Теперь я тоже буду контролировать». На нас пошла огромная тропящаяся толпа парней и едва не разделила, но Дэн крепко держал меня, и им пришлось огибать нас застывших на дороге. «Нам надо поговорить, давай уйдем отсюда», — предложил Денис. «Здесь слишком громко. Уйдем и вернемся к концерту Кея, хорошо?» «Хорошо», — отозвалась я взволнованно. «Только это... Знай, я тебя больше не отпущу вообще никуда и никогда». Ух ты, какие заявы! В его глазах блеснуло солнце. Правда? Правда. Ну что ж, пойдем, глупышка ты моя. Кстати, откуда у тебя золотой браслет, полюбопытствовал Дэн. Марина должна была дать тебе другой билет, не ВИП. Девочка одна помогла, которую я в электричке встретила, и ее парень. Что? Смерчинский, взвыла я. Откуда ты знаешь? Ну... Он очень мило и совершенно невинно улыбнулся. Я тут думал, как бы мне получше попросить прощения, договорился с Кеем, о да, это было невероятно трудно, и попросил ребят об услуге, чтобы они притащили тебя на фест. Так, чтобы Бурундучок ни о чем не догадалась. Твоя подружка тоже согласилась помочь, спасибо ей большое. То есть это все была подстава? Огромная-преогромная подстава? Задохнулась я от возмущения и нового прилива дикой радости. «Ну, Маринка, со своими черри, Ландой и парнями! А я-то думала...» «Да», — радостно подтвердил Денис, — «я знаю, что ты любишь сюрпризы. Только не кричи, Чип!» «Не буду», — сделала я ведь, что надулась. Трястья от переизбытка чувств меня стало еще больше. К тому же мне позвонила Марина и весело осведомилась, встретилась ли я с Денисом. «Встретилась!» — завопила я. «Ты, поганка, подставила меня!» «Чувствую, ты снова в тонусе!» хихикнула подруга, и через минут пять появилась в поле нашего зрения в компании с Ланде и рыжим парнем, устроившим Дэну тот самый памятный романтический сюрприз и еще с какими-то малознакомыми мне типами. Выглядела подруга шикарно. Сразу видно было, девушка готовилась к свиданию, но в то же время одежда у нее была вполне подходящая для фестиваля. Короткие шорты, майка и неизменный браслет, подаренный нам Микаэлем. Свой я, кстати, тоже носила, не снимая. Ему я очень-очень обрадовалась и хлопнула по спине, здороваясь, он аж вздрогнул. «Где твой шарф?» — весело спросила я у парня. «Ты в нем такой классный был?» «А сейчас не классный», — осведомился Ланда. «Классный!» — вмешалась подруга и покровительственно приобняла. «Мой самый-самый лучший друг!» «А как же Мария?» — тут же возмутилась я. «А ты подруга!» «Коварство Френзоны не знает пределов», — пропел рыжий на какому-то приятелю, стоявшему рядом, и они заржали. Кажется, полунорвежец умудрился скрасить одиночество Маринки, и несчастная она не выглядела. Правда, продолжалось это до поры до времени, пока господин Вишенка не соизволил появиться с другой компанией их общих с Дэном друзей и подруг. Правда, пришел он не один, а с девушкой, не высокой, но очень миленькой пепельной блондинкой своей стену кукольным личиком, Таким правильным и красивым оно казалось. «Моя девушка», — сказал, смеясь черри друзьям, даже не замечая Марину, а она так сжала челюсти, что я подумала, подруга вот-вот ударит его и разорвет соперницу пополам. «Эй», — обеспокоенно проговорила я Маринке, не совсем понимая поведение Вишневого Александра. «Ты в порядке?» «В порядке», — дернула она плечом, видя, как Черри с подружкой, которую он нежно придерживал за плечи, куда-то удаляются. «Не в порядке. Слушай, может, поговорим, а? А хочешь, я с этим придурком поговорю? Вставлю ему мозги на место», — воинственно предложила я. «Вот Черри, вот блоха. Что ему моя Маринка-то сделала?» «Нет, Маша, иди с Дэном, ты его очень сильно ждала». «Марин, но...» «Со мной все нормально», и с этими словами подруга, улыбнувшись мне, ушла к лоткам с сувенирами, а Ланден, нахмурившись, поплелся следом за ней. Я проводила ее расстроенным взглядом. «Чип», — шепнул мне Дэн Науха, — «твоей подружке лучше быть без черри, поверь. Может быть, сейчас ей неприятно, но зато в будущем не будет больно». «А ты не можешь поговорить с ним?» — с надеждой посмотрела я в синие спокойные глаза. «Нет, она не будет этому рада. Даже если Чер уделит ей целую ночь, это ее не спасет». «Наверное, ты прав», — поникла я, но тут же пошутила. «Может, с Ландой у нее что-нибудь получится?» «Кто знает. Пойдем, нам очень нужно поговорить». От звуков его голоса у меня по телу пробежала пара-другая электрических импульсов, и я кивнула ему. Сначала мы со Смерчем хотели уйти на стоянку, где находились машины, в которых приехал Ланда с друзьями, а потом, чуть подумав, все же ушли подальше, через поле к реке, и долго сидели там под высоким деревом на берегу, вытянув ноги и вдыхая чистый воздух. Где-то далеко гремела музыка и кричали люди, и мне казалось, что сейчас мы находимся между двумя мирами. Миром обычным и миром, которому принадлежим только мы двое и природа вокруг. Какое-то время мы сидели молча, привыкая друг к другу и изредка встречаясь взглядами и обмениваясь легкими поцелуями, и то ли не знали, с чего начать, то ли и не хотели говорить. Так продолжалось, пока вдруг я не заметила, как мимо нас юркнула в заросли зеленая ящерица. «Смотри!» — по своей старой привычке закричала я радостно. «Ящерка! Давай поймаем!» «Как мы ее поймаем?» — спросил Дэнни. «Тебе же всегда везет, вот и поймай!» Отвечала я почему-то обрадовавшись тому, что мы увидели эту живность. Если мы поймаем ящерицу, мы поймаем счастье. Вдруг вспомнила я свои старые мысли. "Да?" удивился парень. "Да. Я однажды подумала, что счастье оно как ящерка", поделилась я с ним. "А ты знаешь, маленькая Мари-Мари, что счастье поймать невозможно", приподнял мое лицо за подбородок Денис. оно как эта ящерица, может быть, рядом. Да и то не все его замечают". «Ящериц ведь часто просто не видят». «Как синяя птица», — слабо улыбнулась я, вспомнив пьесу Метерлинка. У меня вдруг пропала вся радость, и сердце защемило от нежности, облегчения и от какого-то непонятного пока чувства, огромного как мир и легкого как перо. «Ты знаешь, зачем мне ловить ящерицу, если она...» Я коснулась его шеи... «Тут». Я обняла его вновь, крепко прижавшись к груди. После Дэн заставил меня рассказать ему все, что я знаю, и все, что произошло со мной за время нашего расставания. И мне ничего не оставалось делать, как послушно поведать обо всем. Я говорила о том, что было, о том, что я чувствовала, о том, чего боялась и чего хотела. Правда, в процессе своего долгого повествования я все время сбивалась, да то и дело сама начинала задавать своему Дейлу вопросы, Или просто прерывалась, чтобы начать его целовать. О том, что я знаю все про Инну и его маму, я упомянула только вскользь. Про маму говорить было больно, про Инну страшно. А вдруг она до сих пор живет где-то в его сердце? Я ничего не хочу об этом знать. А еще... Еще я позорно расплакалась. Никогда еще я не плакала перед парнем, да и вообще перед кем-то, кроме родителей, и редко бывало, чтобы я плакала так долго, почти что с упоением. Казалось, со слезами уходили все мои страхи, тревоги и горечи. Они скатывались по щекам, бежали по шее, капали на футболку и руки. «Я по тебе очень-очень скучал», — сказал Денис, выслушав половину моего сбивчивого эмоционального рассказа. и «Я очень боялся, что с тобой что-то случится». «Я не стану твоей потерей!» После этих слов у меня в горле застрял ком, мой личный предшественник будущих слез. «Не стану, слышишь меня? Не стану!» И я опустила голову, коснувшись лбом его вздрогнувшего плеча. Я почти видела перед собой Инну и его маму, таких, как на фото в малой гостиной Смерчинских. «Почему на свете происходят такие вещи?» Почему кто-то вынужден страдать? Зачем все это? Сердце словно тисками сжали, и уголки губ поползли вниз. Я закрыла лицо ладонями, не в силах больше сдерживаться. «Эй, ты чего?» — обеспокоенно спросил Смерчик. «Ты же такая сильная девочка!» «Я слабая и дура!» — прошептала я. «Что за глупости? Принцесса, ты чего? Плачешь?» А я и правда плакала. Я не знаю, почему я рыдала. Может быть, и в этом были все те ярчайшие эмоции, что я переживала в последние дни. И сегодня тревога за любимого парня. Это история с пристанскими, страх потерять близких, жалость к Коле и к Димке, осознание того, что пережил в этой жизни Денис и того, насколько он сильный духовно. Инна, его мама, дневник матери, поведение идеального сына. Что у него было в душе? И как он смог стать таким человеком? И почему, почему судьба была с ним так жестока? Он что, сделал что-то не то в прошлой жизни? Что он натворил? Мой мальчик, которого нужно защищать, а я его только обидела. Я по тебе скучала, уткнулась я ему в плечо, понимая, что никак не могу остановить горячие слезы, вырывающиеся из глаз. А ты, ты пропал, дурак. «Всё хорошо», — тихо успокаивал меня мой смерчик, посадив к себе на колени. «Прости меня». «Это ты меня прости», — обнимала его Ян, но плакать не переставала, просто физически не могла этого сделать, а лицо мое горело от глупых слез. Я редко когда плакала из-за себя, потому что всегда считала, что жалеть себя — не слишком хорошее занятие. Я ревела из-за Дениса, из-за того, что он пережил и того, что он чувствует. Наверное, это было одно из проявлений моей любви, сострадания и желания сделать так, чтобы Денис никогда больше не чувствовал себя плохим или виноватым, обиженным и расстроенным. Я плакала, обнимая его, и видела перед собой то маленького мальчика с испуганными синими глазами, потерявшего маму и услышавшего страшные слова своей бабушки, то одинокого подростка с упрямо поджатыми губами, всеми силами старающегося быть лучше, Не просто лучше всех, а лучше самого себя. То неподвижно лежащего на берегу юношу с раскинутыми в стороны руками, только что нашедшего любовь и потерявшего ее в морской трагедии, то просто самого обычного 21-летнего парня, которому надоело все на свете. Чуть позже я поняла, что, в общем-то, плакать и страдать из-за любимого человека нормальное явление. Когда искренне кого-то любишь, то желаешь ему только счастья, когда этому человеку плохо. Ты понимаешь, что тебе хуже, чем ему в два раза, а когда хорошо, ты радуешься больше за него раза в четыре. Маша, Машенька, ну, пожалуйста, не надо так. Все ведь хорошо, хорошо, правда? Денис осторожно вытирал большим пальцем мои слёзы щёк. Зайка, посмотри на меня. Ну-ка, посмотри на меня, мне в глаза. Маша, посмотри мне в глаза. Я нехотя подняла взгляд на его лицо, и шмыгнула носом, как маленькая девочка. «Ты не должна плакать», — твердо сказал Денис. «Не из-за чего. Плакать надо тогда, когда больше ничего другого тебе не остается. Поняла меня?» Я кивнула. «Извини, я... Я не знаю, почему они катятся по щекам. Я... Ты не должен быть таким», — шептала я горько. «Каким?» «Иде... идеальным». С трудом выговорила я. «Ты не хочешь, чтобы у тебя был идеальный парень?» Шутливо спросил он, но я поняла, что смерч насторожился. «Если я хочу быть с тобой, — я сглотнула, — значит, ты идеален для меня априори, даже в своих недостатках. Ты идеален в своей неидеальности. Денис, Денис, пожалуйста, будь самим собой. Не переживай и не вини себя ни в чем». «Это легко сказать», — склонил он голову и улыбнулся. «И не делай вид, что улыбаешься или смеешься, если на самом деле тебе горько». Я коснулась губами его подбородка. «Ты должен жить для себя, а не для других, понял?» «Понял, Маша». Дэн прерывисто вздохнул и посмотрел на темную речку. «Если ты мне будешь помогать, я...» «Буду», — перебила его я. «Тогда хорошо». Я буду стараться, — пообещал он мне. А ты не плачь, иначе я выкину тебя в речку. Маша, серьезно, я слез женских боюсь, особенно, как оказалось, твоих. А почему ты не дрожишь от страха? — вновь схлипнула я, пытаясь шутить. Потому что я мужчина, — гордо изрек он, — и я ничего не должен бояться. Эй, — ткнула я его в бок, — опять идеальничаешь. Не, я просто хочу, чтобы ты успокоилась. «Ты плачешь, и мне плохо. Правда, солнышко мое? На несколько минут мы замолчали. Дэн продолжал сидеть на траве, вытянув вперед длинные ноги, а я положила голову ему на колени и стала смотреть в вечернее бескрайнее небо, слабо окрашенное самой нежной теплой палитрой. Солнце все ближе подползало к неровной линии горизонта. Его как магнитом к нему притягивало, и тени становились блеклыми и неохотно ползли вслед за светилом. «Денис, где ты был? Почему уехал? Зачем ты меня оставил?» — спросила я, глотая слезы, которые уже сами по себе текли по щекам. «Знаю, что об этом нужно рассказать и все прояснить, но боялся этого момента», — сказал он мне. «Так нечестно. Я тебе все рассказала, теперь твоя очередь», — надулась я. «Нет, правда, Денис, мне важно знать». «Ты перестанешь плакать, если я расскажу?» «Да. Я уехал. Я сошел с ума и уехал, чтобы не натворить глупостей», — признался он, глядя на спокойную темнеющую гладь реки. Как полный дурак отсиживался за городом на даче у предков Черри и Ланде. Хотел остыть, чтобы не натворить дел. Меня иногда клинит, и в эти моменты мне лучше не общаться ни с кем, чтобы не усугубить ситуацию. Смерч откинулся, Оперся на вытянутые назад руки и, глядя в вечернее предзакатное небо, стал говорить, и я ловила каждое его слово. Когда ты написала это сообщение, и когда я позже увидел тебя с Чащиным вместе, я ведь подумал, что всё, я доигрался, и всё теперь кончено. В общем, Маша, я не хотел сделать тебе больно своими поступками или словами. Я тоже, я тоже не хотела. «Если честно, я был в ярости», — он улыбнулся, показав белые ровные зубы. «Я редко проявляю такие негативные эмоции, но если они проявляются, это фигово. Я становлюсь каким-то неуправляемым уродом». Поэтому и решил отсидеться. «Ты и таким бываешь», — погладила я его по плечу. «Да, время от времени касаться смерча было невероятно здорово. Вроде бы я просто дотрагивалась до него, но это доставляло большое удовольствие». Я бываю разным, но по большей части я могу себя контролировать. Какое-то время я жил один в окружении лесного безмолвия берез и сосен. Интернет-телевизор этого не было, а телефоном я решил не пользоваться и отдыхал от всего. «Загорел?» — поцеловала я его в подбородок. «Загорел?» Неподалеку от дачи озера и моими единственными развлечениями были рыбалка и купание, и книги, — добавил он. У отца Черри на даче собрана неплохая библиотека. Дача с библиотекой априори не может быть плохой, подтвердила я. Мне бы такую дачу. Природа привела меня в чувство, задумчиво продолжал Смерчинский. Я постепенно пришел в себя и стал мыслить трезво. Меня трудно вывести из равновесия, но я и трудно отхожу. «А я отхожу быстро», — вставила я. Слезы высохли, все же голос Дана завораживал. «Знаю, моя огненная девочка». Он смотрел на меня все теми же знакомыми глазами в обрамлении длинных коричневых ресниц, которые, кажется, как и волосы, чуть выгорели на солнце, и я почему-то поймала себя на мысли, что с момента нашей первой встречи Денис тоже изменился. Тогда я ощущала его легким ветерком, обдувающим уставших от жары, подбадривающим и игривым, юным. А сейчас мне казалось, что его не зря прозвали «смерчем». В душе у этого человека бушуют такие вихри, торнадо и ураганы, что не каждому дано справиться с ними. И сейчас мне казалось, что я слышу далекий гул смерча, спустившегося с неба, чувствую вибрацию, вижу крутящийся столб воздуха на горизонте. Но я не боялась этого. Мне ничего не грозило, потому что я знала. Смерчи не бывают долгими, однажды все успокоится, буря утихнет, и вместо ветра придет покой, а за ним гармония. Я лечился природой. Помнишь, как в стихотворении Фета? «Учись у них, у дуба, у березы, Кругом зима, жестокая пора, Напрасные на них застыли слезы И треснула, сжимаяся кора», Выразительно продекламировал он, прикрыв глаза. Я слушала его голос, и мне хотелось улыбаться, А он продолжал. «Но верь весне, ее промчится гений, Опять теплом и жизнью дыша, для ясных дней», Для новых откровений переболит скорбящая душа. И постепенно все прошло. А потом подумал, я много думал, Маша, очень много, и решил, что должен вернуть тебя. Не должен отступать, продолжал Денис каким-то странным голосом. Иначе совершу самую тупую ошибку своей жизни. Ревность не стоит того, чтобы терять счастье, верно? Верно прошептала я, глядя на него с волнением и радостью. Для меня постепенно открывалась новая грань личности этого человека, и только позднее, спустя время, я поняла, что понемногу он начал излечиваться. И гордость. И гордость, да. Все мы гордые. Все мы лучше других, и пусть за нами бегают и боятся потерять нас, а не мы кого-то, — продолжал Дэн. Но это так по-детски, Маша. Глупо и бесполезно. Я люблю наблюдать за людьми, хотя знаю, что у меня не та репутация, и часто вижу, как эта глупость мешает не как-то там развиваться, а жить. Надо быть проще. Особенно ты простой, как пенёк, — не удержалась я от дружеского подкола, вспомнив, что рассказывали мне Лера и Ольга. «В своем глазу бревна не видишь», — рассмеялся он не своим смехом, и вдруг нерешительно взглянул на меня. И еще кое кое-что было, что мне очень помогло». Что же? Я сначала не хотел тебе говорить, но я не могу утаить это, сознался Денис. Я удивленно взглянула в его серьезное лицо. О чем ты? Это тема, как ломкий лед. Я боюсь оступиться. Если ты встанешь на такой лед, ты оступишься и провалишься, а я не смогу спасти тебя, не вытяну, замысловато ответил Смерчинский. О чем ты? Не понимала я. Моя накрыла его пальцы. Денис, если есть что сказать, ты говори. Мне правда важно это знать, и я не отступлюсь. Тогда иди за мной. Слабо на улыбнулся он. Куда? Чуть не вскочила я на ноги, но смерть удержал меня. Глупышка. Ласково произнес он и погладил по волосам. Иди за мной, значит, верь мне. Я верю тебе. И я хочу, чтобы ты верила мне. Ты закинула мне трехочковый однажды, теперь моя очередь. То, что я скажу, это то, что есть на самом деле без недоговорок и обмана. «Говори уже!» — выдохнула я, чувствуя, что это что-то важное. Когда был на даче, я прочел одну важную вещь. Он прокашлялся, оттягивая время. Записи Инны. Он взглянул на меня, замершую при имени его бывшей девушки, и мне почему-то стало страшно. Я ступила на тонкий лед, под которым была бездна. «Ты знаешь про нее. Жаль, что о ней тебе рассказал не я, но я пытался, я хотел рассказать тогда в парке. Я сама не захотела слушать, — перебила я парня. Тут виновата я». «Ты ни в чем не виновата», — более резко, чем обычно отозвался Денис. В последний день ко мне на дачу приехала Ольга. Ей Черри проговорился. «Что?» — возмущенно вскрикнула я, вспомнив обещание князевой быть на связи и держать меня в курсе всего. «Она была у тебя?» «Она знала, где ты?» «И не сказала мне?» «Вот же троллиха, а! Ее ничего не исправит!» «Я просил ее ничего тебе не говорить. Очень сильно просил», — произнес Денис, глядя задумчиво на спокойную воду. И она молодец, что не сказала. «И что она хотела?» — кисло спросила я. «Она хотела мне помочь. Показала кое-что». «Ну, не смотри на меня так подозрительно, девочка. Я же сказал, верь мне». «И что она показала?» — тихо спросила я. «Ты говорил что-то о записях Инны?» «Мне было страшно слушать это».